Глава тридцать пятая. Но и это еще не все, что задумал Михаил Климов. Для этой задумки он припахал два Шнейдера, все транспортеры и три Рено. «Где штаб?» — спросил он, выцепив из числа пленных кого-то в сержантском звании. Сержант решил поиграть в молчанку. Но это он, конечно, зря. Климов воткнул нож ему в ногу, попав в кость, и провернул клинок. а Где штаб? Там, в центре, в ратуше!» «Логично». Полковник быстро обозначил маршруты движения для каждой машины. «Погнали!» Где бы ни проживали старшие офицеры, но как только началась заваруха, они все сбежались в штаб. Быстрые Рено, ускакав вперед, окружили трехэтажную ратушу и заперли в ней всех, кто там к этому моменту оказался. Транспортеры держали улицы под прицелом своих пулеметов. Подползли шнейдеры. «Бей!» Пушки шнейдеров стали стрелять в окна здания. Разбили двери. Вокруг стали скапливаться американские солдаты, но против пулеметов Рено и транспортеров они мало что могли, а шнейдеры тем временем продолжали долбить из пушек. «А теперь мой выход», — вздохнул Михаил, и, дав сигнал небольшой десантной группе всего из трех десятков бойцов-гвардейцев, сам выскочил из люка транспортера. «На штурм!» Но сначала верхние этажи закинули усиленные гранаты, выстрелив их из ружей слонобоев. Из окон вырвались снопы огня, пыли и дыма. Перед заходом в здание, как полагается, забросили несколько ручных гранат, и после их взрыва ворвались внутрь. И снова в каждую комнату перед заходом летели гранаты. Пленные Михаила особо не волновали, главное для него гарантированно уничтожить командный состав, что обезглавит всю американскую группировку. Ратушу прошли, не встретив сопротивления. «Вот какой-то большой зал на втором этаже». Тут дел наделала граната, заброшенная снаружи из ружья слонобоя. Ну и добавила разрушений три гранаты, заброшенные бойцами штурмовой группы. Но, несмотря на это, выжившие еще присутствовали. Климов все же решил допросить одного из выживших, чтобы понять, с кем вообще имел дело. «Ты кто? Имя? Звание?» Потребовал он, несколько раз шлепнул контуженного взрывами и раненого осколками американского офицера. Тот слабо реагировал на внешние раздражители, но в чувство более-менее пришел, когда Михаил сломал ему средний палец на правой руке по принципу майора Пэйна из одноименного фильма. «Меня зовут... Джордж... Кэтлет... Маршал... Капитан...» «Эй, ты определись, маршал ты или капитан, а то мне твои карьерные мечты не интересны Контуженный штабист вновь начал уплывать. Пришлось ломать ему еще пальцы, дабы привести в чувство. «Капитан...» «Маршал моя фамилия. О, да ладно, сам маршал. Слушай, дай автограф, а? Ах, да, я ж тебе пальцы сломал. Надо было на левой ломать. А может, ты левша? Нет? Ну ладно. А что за хрен валяется? Рожа что-то знакомой, кажется. Хрустнул еще один палец. М -м -м, «Полковник Дуглас МакАртур». «О, какие люди в Голливуде! Сплошные звезды, а не люди». Невольно пропел Михаил строчку из одной дебильной песенки группы «Комбинация» и сплюнул. «Что не имя, то легенда», — мысленно посмеялся он. «А этот генерал?» «Джон Джозеф Першинг, командующий американскими экспедиционными силами!» не, если тоже легенда, то что-то не припомню», — подумал Климов. Про остальных офицеров командир рода спрашивать не стал, просто потеря времени а потому просто провел контроль, потратив на всех две обоймы из кольта, в том числе выбил мозги из маршала. Уходим. Ушли чисто. Солдаты загрузились в транспортные модули после того, как отработали пулеметы вдоль улицы по окнам ближайших домов, и они все покатили на север, постепенно догоняя бежавшую трусцой толпу пленных. На первый взгляд удалось пленить больше десяти тысяч человек, может даже пятнадцать. Сколько при этом постреляли, оставалось только гадать. но ну, тысячи две, может три кто их там считал. Русские солдаты в доспехах и с оружием давно отстали из-за усталости. Но американцам все равно деваться было некуда, так как на полпути их встретили солдаты из третьей бригады и продолжили конвоировать. Поднажмите, товарищи, а то американцы могут изо рты по вам засадить. Но, к счастью, то ли не додумались, то ли снарядов к тяжелым и дальнобойным орудиям не осталось. Оставалось только порадоваться, что пилотам удалось рвануть несколько складов, так что бойцы дошли без проблем. Пришлось подгонять и пленных. «Живее, шевелите своими жопами!» Климов с тревогой всматривался в небо, ожидая скорого налета английской авиации. Но ее все не было. «Может, просто бомбить пока нечем?» Возникла у него мысль. «Прошлый раз отбомбились по нам тем, с чем прилетели, а теперь ждут подвоза новых партий бомб». Этот вариант ему показался весьма правдоподобным. «Ждать подвоза, правда, придется недолго. Поезд с бомбами наверняка уже катит в Бурканбрес, так что сегодня бомберы точно появятся. Вопрос в том, успеет он выстроить от них защиту или нет». А чтобы летчики точно не стали проводить бомбардировку, Климов отобрал из толпы пленных несколько человек, сказав им «Идите назад и передайте своему командованию, что все захваченные пленники будут размещены вдоль железной дороги и посажены на крыше вагонов» так что если начнется бомбардировка или обстрел, то станут гибнуть в первую очередь именно американские солдаты, ясно? Это бесчестно. Не вам мне говорить о чести, ублюдки, пошли!» Пантонный мост из конфискованных у аборигенов лодок и настеленных на них досок уже протянули через Рону, так что пленных сноровиста погнали на другой берег. «Проклятие!» Климов увидел, что взлетели истребители и потянулись на запад, А значит, наблюдатели засекли приближение английских бомбардировщиков. Значит, их не успели предупредить. Или наоборот, они поспешили все разбомбить до того, как из пленников устроят живой щит. «Живее, шевелите копытами, сволочи!» Американских солдат стали подгонять ударами прикладов и штыков. В небе завязался бой. Но восемь истребителей не могли остановить противника от слова «совсем». Ведь помимо дюжины бомбардировщиков на стороне противника в налете участвовало два десятка истребителей. Один бомбардировщик все же начал падать, и, можно быть уверенным, это работа Фёдорова. Но на этом хорошие новости закончились. Один за другим стали падать и дымить сине серые Но какое-то время они выиграли, и этого хватило, чтобы прогнать пленников вдоль составов и часть загнать на крыши. Закрыть дорогу уже не представлялось возможным. Вот ее и начали долбить. Ладно, дорога ерунда, сами привезут и рельсы, и шпалы на ее восстановление, и сами же восстановят, пробормотал Климов. Бомбить составы англичане не стали, то ли увидели, что их прикрывают своими телами пленные американцы, то ли изначально об этом знали.